Глава двадцать пятая. Нина Петровна, пожалуйста, не нужно мне больше салата, я скоро начну блеить, как коза. Будущая свекровь, кажется, немного сошла с ума. Она задалась целью напичкать меня витаминами и теперь кормила зеленью, как не в себя. Ну, давай тогда я тебе еще индейкий кусочек положу, она тоже полезная, белки необходимы для строительства организма. Спасибо вам огромное, но я лучше водички попью. С каждой кормёжкой мой живот мог разрастись до размеров тройни, а не одного единственного человечка, которого показала УЗИ. «Меня Ваня не простит, если буду плохо тебя кормить, Миланочка», беспомощно оглянулась на Ивана Ивановича. Но тот лишь пожал плечами. Здесь, мол, мой авторитет не поможет. Он, кажется, и сам устал от этой суперполезной диетической пищи и время от времени совершал набеги на холодильник. А по ночам жарил картошку с салом, пока никто не видит. Но остатки еды на сковородке его неизменно выдавали, и за это он получал по темечку от Нины Петровны. Если придётся выламывать двери и расширять проходы в новой квартире, Ваня тоже не поймёт. Вы меня раскормите до того, что я на кровать не влезу, придётся спать на полу. Милая женщина расстроена, поджала губы, но ничего не ответила. Тут же стало стыдно до да ужаса. Обо мне уже давно так никто и не заботился. С тех пор, как не стало родителей, я и забыть успела, что такое, когда вокруг тебя кто-то прыгает и бегает, причем искренне, от души. Нина Петровна, спасибо вам огромное. Вы такая добрая и хорошая. Со всей грацией слоника подскочила порывисто обняла женщину. Что ты, милочка, я же хочу, чтобы всем хорошо было. Еснень глаза блеснули непрошенными слезинками. Вот Ваня придёт, и его сейчас накормлю. Знаешь, как мне нравится, когда вас много за столом. Эй, семья, смотрите, кого я вам привёл. И с приходит онёсся Ванкин голос. Вовремя он явился, не дал нам распустить настоящие женские сопли и слёзы. Не люблю их разводить, даже если очень хочется. Пока мы с Ниной Петровной расцеплялись и утирали лица, Кирюха уже со всей прытью ускакал встречать Ивана. «Папа, папа!» Он радовался приходу Вани каждый раз, будто они расстались минимум на месяц, а не на полдня. «А зачем яга опять пришла?» На место радости в детском голосе пришла растерянность, а я схватилась за стенку. В голове пронёсся вихрь из самых страшных предположений. Ваня, а зачем здесь это? Енина заметив меня, скривилась, как от зубной боли. А что не так? Мой будущий муж притворился веником. Ты же сказала, что готов жениться на мне. Всё, вот моё счастье кончилось, похоже. Поиграли немного и достаточно. Что же она такого рассказала Ване, что он решил передумать? Сын. Из-за спины раздался голос Ивана Ивановича. Крепкие руки взяли меня за плечи, возвращая к реальности, удерживая на месте. Если бы не они, я бы уже во всю провалилась в панику и истерику. Да, отец. Я тебе разве в детстве не говорил, что нельзя подбирать на улице всякую гадость? Годасть? А мне показалось, она ничего. Выглядит вроде нормально. Этот гадёныш ещё и позволил себе прикалываться, шутить над нами всеми. Я уже начала вспоминать, в каких местах этой квартиры лежат мои вещи, чтобы оперативно собрать и свалить. И чтобы не возвращаться больше, никогда. Вадим, это не смешно. Вадим, он сказал: "Вадим, Чёрт, откуда же я знал, что Ванька себе набрал такой цветник невесть. Нина Петровна, кажется, совладала с голосом, прокашлялась. Енина, покиньте наш дом, пожалуйста, здесь вам никто не рад. А я только сейчас начала понимать, что Ванька так никогда не одевается. У него две крайности: либо big boss в деловом дорогущем костюме, либо тот самый гопник из подворотни. в спортивках, кедах и толстовке. А этот стоял, но тоже на стиле, конечно, только больше похож на смесь металлиста, панка и рокера или из этих, которые на мотоциклах без конца гоняют. В общем, совсем сумасшедший. Гораздо хуже, чем Ваня. «Меня Ваня пригласил, я и пришла. Это и его дом тоже». Янина же решила прикидываться дурой до конца. Или не прикидываться. просто осталась сама собой. Вот когда Ваня пригласит, тогда и придёшь. А Вадим слегка ошибся. Правда, сынок? Женщина устало, но с очень прямой спиной шагнула к сыну. Ей с явным трудом давалась эта выдержка, но она держалась. И как-то стыдно стало за свою готовность провалиться в истерику по самому первому зову: "Мам, а пусть она у нас побудет, а?" Мы её покормим, а потом отдадим в хорошие руки. Вадим Козёл такой продолжил прикалываться. Даже интонации были похожи на мелкого пацана, который притащил домой бездомного котёнка. Вот когда свой дом заведёшь, там и будешь держать кого захочешь. Иван Иванович включился в игру. Понятно, в кого в этой семье целых два сына полудурка. Ну ладно. Вадим понуро склонил голову. Я её тогда обратно на улицу отведу. «Давай, а когда вернешься, поставлю в угол!» Ей не на только воздух ртом хватало, но беспрекословно шагнула за порог. «Мам, а мам?» Кирюха только сейчас напомнила себе. «Что, малыш?» «А что случилось с нашим папой? Он сошел с ума, да?» «Кирюш, это был не папа!» Я неосознанно погладила живот. Малыша в нем тоже пришлось успокаивать, Закрутился, зашевелился, забулькал чем-то. У того ребенка, что уже находился снаружи, вопросов стало еще больше. «А кто это?» «Это его брат-близнец». «Кто?» «Ну, помнишь, у вас в саду были два братика, Сережа и Семен. Их воспитатели путали иногда». «Мы тоже путали». У Кирюхи на лице начало проступать осознание момента. «Это был путь». Папин братик, да? Правильно малыш. Это был Вадим. А он теперь на тебе будет жениться? О, поси боже, сынок. Жениться будет папа Иван. А если ты его тоже спутаешь, что тогда? Кирюша, внучок, ты не переживай. Их очень сложно спутать, когда они рядом. Нина Петровна долго стояла у открытой двери. провожала глазами уходящего блудного сына. Наверное, хотела точно убедиться, что он ушел и Янину с собой увел. И только в полной уверенности, что все происходит как надо, она вернулась к нам. «А откуда он взялся? И зачем? Нам же и так было хорошо!» «Как хорошо, когда рядом есть дети! Они всегда зададут те вопросы, которых взрослые постесняются!» «Соскучился по нам, наверное!» Иван Иванович вздохнул, взял Кира за руку, повёл подальше от прихожей. Что-то в его лице подсказывало: всё самое интересное у нас только начинается, и нужно запастись новыми мотками нервов. Семья, ау. Вы чего добычу-ка не встречаете? Вадим, у тебя отшибло кратковременную память? Нина Петровна, поспешила обратно к двери. Надеюсь, ты обратно не притащил эту пакость. У входа в квартиру стоял Ваня. в своём самом нарядном костюме. Он сегодня проводил какие-то важные переговоры и всё утро крутился у зеркала и галстук на нём, тот самый, что я вязала по видеоинструкции. Вадим, он здесь? Мой любимый мужчина скидывал ботинки и спешил ко мне обниматься. Ну, как ко мне? Как там наша малышка поживает? Всё нормально у неё? Дядя не обидел? Щёкнул у меня в нос, щёк в губы подмигнул и опять. Всё внимание животу, принялся его наглаживать от души. Стало совестно. Я уже успела с ним мысленно поссориться, поругаться, расстаться, лишить тех правы нерождённого ещё малыша. А Ваня ни сном ни духом, дядзя чебучил, как обычно. Свёкр вздохнул, потрепал Ивана по плечу, явился «Как снег на голову!» «Все! Я ее поставил туда, где взял!» Явление второго в ванне не заставило себя долго ждать. Он валился в квартиру с шумом и звоном от цепочек и колец, прикрученных к куртке. «Руки мой, иди! С антисептиком, а не с обычным мылом. И вообще не мешало бы теперь квартиру проветрить!» Нина Петровна не теряла время. Начала бы и-ка командовать. «Вот так вы встречаете сына, которого не видели несколько лет!» Брат, наконец-то. Только Ваня ни о чём не догадываясь, бросился обнимать тетька своего близнеца. Почему заранее не сказал, что приедешь? Да вот, сюрприз хотел сделать. Вадим, как ни странно, немного смутился, потерял напускную браваду, стал похож на приятного человека. Вот у тебя отлично получилось. Все в лёгком шоке, а кто-то и в настоящем. Иван Иванович вклинился в объятия братьев, похлопав блудного сына по спине. «Иди умывайся, мать права!» «А что он успел натворить-то?» Ваня словно и не очень удивился. Похоже, у них это в принципе нормально, выкидывать коленца при каждом появлении. «Брат, откуда я мог знать, что за тобой ходят следом отвернутые женщины?» «Думал, она просто дорогу забыла. Хотела показать». «А она это кто?» «Мне дамочка не представилась, просто бросилась на шею». Вадим отфыркивался, брызги воды из ванной комнаты летели наружу. Послушный парень, сказали отмыться. Вот он и надраивал себе все открытые части тела, как умел. Пап, этот дядя-близнец привёз сюда Егу и сказал, что надо нам радоваться. Кирюха наконец осмелел, вышел из своего укрытия, доверительно обнял Ивана за ногу, прилип намертво, не отдёрнёшь. Енину что ли? Ваня перекосило Взгляд, брошенный в мою сторону, сказал намного больше, чем длинная пространная речь из кучи нецензурных междометий. «Ну а что? Красивая баба-то. Нарядная. Мне показалось, что надо брать. Зря она, что ли, у подъезда штаны протирает». Вадим отдал полотенце Ивану, уступая тому место для помывки. Теперь братья поменялись местами. Сходство безумное просто. Если бы не одежда и не разная длина волос... Да, щетину одна вон у подбородке. Я бы не смогла их различить с одного взгляда. Но можешь её себе забрать, если сильно нравится. Но, ну, конечно, у тебя вон дома красота какая. Вадим хитро подмигнул в мою сторону. Яс, интерес. Мне готов отдать то, что самому не надо. Так, брат. Ваня забыл, что лицо положено вытирать после умывания. И что капли воды могут испортить рубашку. выскочил из ванной комнаты весь мокрый, но очень сердитый, как ошпаренный. Что вода горячая пошла? А я же вроде нормально настроил. У меня притворяться идиотом, у них на одном уровне. Одинаково отлично играют. Не смей даже смотреть в сторону моей невесты, понял? Вот Янко решил подобрать, с ней делай, что хочешь. Только имей в виду, что она тебе может лапши на уши навешать и бегать следом, размахивая поддельными тестами. А, она что-то мне начала плести про выкидыш и про то, что надо лечиться. Было дело, да. И ты ее пожалел, конечно же. Я тебе рожу хотела набить за неподобающее отношение к женщинам. Вот иди, лечи ее, жалей, защищай, все что угодно, а к Милане даже не подходи. У моего миловы закипела ревность. Кажется, даже из ушей готовилась выплеснуться. А ведь ещё и повода не было. Это почему же? У женщины всегда должен быть достойный выбор, и я обязан его предоставить.